Глава 17. Брелок. «И какого именно общения ты от меня хочешь?» Я настороженно уточнила, рукой придерживая на плече лямку от рюкзака. Она постоянно норовила упасть. «Наверное, мне следует уточнить, что меня вообще не интересует одноразовый секс без обязательств. Поэтому, если тебе нужна бета для чего-то подобного, тогда не трать на меня свое время». «Если бы я хотел тебя просто трахнуть, я бы так и сказал». Клейн положил одну руку в карман штанов. Бутылку он держал в той ладони, которая была скрыта перчаткой. «Так ты скажешь свой номер?» «Нет, не скажу», — я отрицательно качнула головой. «Ты все равно меня настораживаешь». «Боишься меня?» «Нет, не боюсь. Меня настораживают твои намерения. Не считаю, что у Альфа они вообще могут быть нормальными». «Обещаю первые два дня держать себя в руках». Клейн лениво поднес губам бутылку и сделал еще несколько глотков. «А что будет на третий день?» — решила уточнить. Я раздвину твои ноги и жестко возьму тебя, так, чтобы ты охрипла от криков. Я же альфа. У меня нормальных намерений быть не может. Я приподняла уголки губ. Ладно, хорошо. Не стоит заведомо плохо думать про всех альф. Сняв рюкзак, я уже потянула за змейку, чтобы достать телефон, но все-таки на некоторое время замерла. Вообще, поскольку Клейн — лучший друг Картер, общение с ним могло помочь моей мести по отношению к Элли. Вот только я не хотела вмешивать в это посторонних. И тем более использовать их поэтому эти несколько секунд для меня были тяжелыми, Но в итоге я все таки достала телефон. Решила, что хочу дать свой номер не по той причине, что Клейн друг Картера, а потому что мне просто было любопытно, что из себя представляет Клейн Джад, о котором все говорят в университете. Да и может мы перекинемся лишь парой сообщений. Или он вообще мне в итоге не напишет. «Записывай», — сказала, находя в телефоне свой номер. Я все никак не могла его запомнить. «Но общаться будем только два дня». А то я морально не готова к тому, что должно быть на третий. «А если я тебя подготовлю?» Клеин достал свой телефон. «То есть по итогу мы приходим к выводу, что тебе от меня нужно только одно?» Наигранно иронично спросила. «Солгу, если скажу, что не хочу залезть тебе под одежду». Он произнес это настолько просто, что я без проблем ощутила его прямолинейность. До такой степени, что я даже растерялась. «Тем не менее, я против». Клейн записал мой номер, и после этого я отправила свой телефон обратно в рюкзак. Застегнула и взяла банку с газировкой, которую на время поставила на подоконник. Еще раз спасибо за содовую». Сказала, прежде чем пойти дальше, но не успев сделать, даже пара шагов услышала. «Уже уходишь?» «Да». Я кивнула, видя, что Клейн пошел в мою сторону. «Я тебя проведу». Выбросив бутылку в урну, он забрал мой рюкзак. Пойдем. Я сама могу найти выход». Я быстрым шагом последовала за Альфой, который уже пошел дальше по коридору. И я в состоянии нести свой рюкзак. Я попыталась забрать свою вещь, Клейн не отдал. Из-за этого я даже высказала несколько раздраженных фраз, на которые Альфа никак не отреагировал. Разве что поднял руку, в которой держал рюкзак, и сказал, что я могу попробовать отобрать его. Но для этого мне придется попрыгать. Учитывая нашу разницу в росте, я не стала даже пытаться. И дальнейшую часть дороги шла молча, сильно хмурясь, но рассматривая клейно. На висках и затылке у него волосы были короткими, но сверху отросшими и явно непослушными. Вот только больше внимания привлекал их цвет. Настолько белоснежный, словно снег. Я оторвала от него взгляд лишь в тот момент, когда мы спустились на первый этаж. Наверное, мне до этого момента везло, так как, находясь в этом здании, я практически не сталкивалась с альфами. Вот только в холле их сейчас почему-то было много. Около дюжины и даже больше. Изначально можно решить, что в этом нет ничего необычного. Учась в университете, я привыкла к людным местам. Даже в коридорах порой было не протолкнуться. Вот только тут что-то было не так. Я это почувствовала в тот момент, когда все эти альфы посмотрели в мою сторону. С первых же мгновений пожирая взглядами и вообще смотря на меня как на кусок мяса. Я первый раз с таким сталкивалась но мысленно постаралась заверить себя в том, что все нормально. Вот только по ощущениям все это было все равно, что оказаться в комнате с животными. Жутко. Особенно в тот момент, когда несколько из альф пошли в мою сторону. По спине пробежал холодок, и сжавшись, я и сейчас попыталась заверить себя в том, что они просто куда-то идут. Не ко мне. Вот только смотрели они именно на меня. Внезапно на мою талию легла ладонь Клейна. Он притянул меня к себе, и эти альфы тут же замерли. Затем вовсе развернулись и пошли обратно. Я не стала спрашивать, что это такое было, но ровно до тех пор, пока мы не вышли из здания. Не спешила отстраняться от жада. «Не ходи тут одна», — сказал Клин, когда мы вышли на улицу. Он убрал ладонь и протянул мне рюкзак. «Я напишу тебе вечером. Ответь мне все Всё-таки на улице было слишком жарко, из-за чего, покинув правое крыло университета, я решила послать все к черту и вместе с сестрами поехать к морю. Вот только на парковке столкнулась с Картером. Он посмотрел на меня, как на мусор. Я же предпочла вовсе проигнорировать его существование. Вот только, проходя мимо машины, Альфа заметила, что на капоте находился учебник. Но больше внимания привлекли ключи, которые лежали на нем. Вернее, брелок. Он мне показался смутно знакомым. Я даже замедлила шаг. Затем вовсе остановилась. Только спустя несколько секунд до меня дошло, что этот брелок состоял из плетенных нитей. Небольшой квадратик, закрытый в прозрачную смолу. И знакомым он мне показался по той причине, что я раньше плела такие квадратики. Как раз в то время, когда на летних каникулах сидела в доме Картера. Он еще говорил, что я трачу время впустую, а мне, наоборот, как раз нечем было себя занять. Подойдя ближе, я пальцами прикоснулась к брелку. Прямо очень похоже на те, которые я плела. Я и не знала, что кто-то еще такое делает тем более настолько же неровно, как и я в прошлом, будучи еще мелкой. И зачем Картеру такой уродливый брелок? Я приподняла брелок, как внезапно пальцы обдало болью, и я только сейчас поняла, что Картер, оказавшись рядом со мной, сжал мою ладонь в своей. Сильно. Так что все руку обожгло. «Отпусти, мне больно!» Я стиснула зубы и попыталась отдернуть руки. Еще раз приказнешься к нему и поплатишься за это пальцами». Он отпустил мою ладонь. Лишь после этого я смогла быстрым шагом отстраниться. Мне и подходить вообще не следовало. Не сильно и хотелось», — сухо произнесла, после чего развернулась и быстрым шагом пошла к своей машине. Ладонь болела, и я подумала о том, что Картер явно ненормальный. Так что он смотрел на меня так, словно готов был убить, лишь за то, что я прикоснулась к этому уродливому брелку.